Глава 18. Нигде раз и его соратники. Рис не солгал о подземном ходе. Подставляя лицо, солнышку радовалась Олеся. Она была одета в мужской костюм, сидела на зеленой траве лесной полянки и горевала об оставленных на берегу джинсах, что были куда удобнее узких брюк на широком ремне. Подземный ход оказался что надо, сухой, с высоким потолком, укрепленным деревянными перекрытиями. Кое-где на стенах были глины прикреплены свечи. Рядом с первой свечой в расщелине стены лежало огниво. Но Олеся сама запаслась и первым, и вторым еще до выхода из дома. Ход начинался под высоким холмом на берегу реки, и, чтобы добраться до этого входа, Алисе пришлось влезть в самую чащу колючих кустов. А потом долго шарить по зеленому склону в поиске отодвигаемого в сторону плоского камня. Зеленый мох, покрывавший весь склон, делал все камни неотличимыми друг от друга и крепко связывал их между собой, так что отодвинуть камень тоже оказалось делом непростым. Да, без карты и указаний вовек этот ход не найдешь. Олеся набрала горсть синих ягод, похожих на чернику. Она покупала такие у женщин на базаре и была уверена в их съедобности. Побродила по лесу, попила воды из чистого ручья. Перезвоны птиц, жужжание насекомых действовали на нее успокаивающе. Лесной гам подтверждал, что к ней не бегут толпы щеек что, наконец-то, она может хоть на миг расслабиться. Или не может. Олеся вдруг ощутила спиной чужой пристальный взгляд. Резко обернулась, прижав руки к груди. Ах, как понимала она сейчас своих предшественников, беглых магов. Будь у нее магические силы, Между нею и опасностью уже стояла бы огненная стена, и бог с ними с лесными пожарами. Из кустов выступил огромный барс. На шкуре цвета молочного шоколада красиво смотрелись белые пятна. На ушах торчком стояли пушистые кисточки. За спиной извивался мощный хвост. Размером этот барс был с земного тигра и по очертаниям напоминал ту зверюгу, что раздумывала закусить ли Олесе во вторую ночь ее пребывания в этом мире и тех, что расхаживали под деревом, на котором она пряталась, дожидаясь, когда она свалится им на обед. Барс оскалился, пригнулся и прижал к лобастой голове уши с кисточками. Рядом с этим монстром в кустах нарисовался еще один силуэт, и послышалось рычание его собрата. Олеся не помнила, как она домчалась до подземного хода, как заскочила в него и закрыла за собой чугунный люк, что прикрывал с этой стороны проход под землю очнулась она в прохладной темноте и зажгла свечку мамочки что ж так не везет городской я житель мне леса противопоказаны бормотала она а свет от пламени свечи судорожно метался по земляным стенам так дрожали ее руки все алесенька больше ни шагу за пределы городской черты С этими мыслями она прошла по подземному уходу и вернулась в свой переулок. У первого дома опять были гостем. Ищейки в сопровождении знакомого пожилого дворецкого из агентства открывали ключами двери. Быстро шагнув за угол, спрятавшись за широким столбом с черной металлической кошкой на ограде особняка, стоящего на противоположной стороне переулка, Олеся оценивала ситуацию. Дома они обойдут за пару минут, не больше». А потом сразу перейдут к ее жилищу. Она никак не успеет пробраться туда раньше них, тем более все прибрать. Хорошо, что все свои деньги я всегда ношу с собой. Еще лучше, что карта подземелья и адрес главного подпольщика тоже при мне. Я не подставлю риса и его друзей. А все остальное просто ужасно. Мне опять негде жить. Агентство точно сменит замки на двери и в этот дом мне не вернуться уже никогда. За что я грохи платила, спрашивается? Где в этом мире справедливость? Ну хоть самая маленькая справедливость, а? или наоборот. Это и есть справедливое воздаяние за облопошивание народа. Развернувшись на каблуках, беспризорная попаданка отправилась в таверну. Ей всегда лучше думалось на сытый желудок. А на голодный вообще думалось только о еде. Хорошо, хоть отменен приказ сходу накидываться с проверками на всех одиноких людей. Спасибо вам, горожане, за жалобы. А мне, дурочки, надо было сразу запасную одежду, еду и часть книг в подземелье спрятать. Еще лучше матрасы, одеяло и постельное белье в него перенести. Посуду. Обустроиться надо было в этом подземелье на крайний случай. А теперь опять все заново начинать. Так никаких денежных запасов не хватит. Вот если эту черную кошку на столбе постучать по голове, то раздастся звон, потому что голова у нее чугунная и пустая. И очень удивительно, почему при стуке по моей голове звона нет. Похоже, в моей башке такой полный вакуум, что даже звук в ней не распространяется. Рискнем познакомиться с подпольщиками. Нагрянем на их общий сбор, а то справ. Я скоро совсем одичаю. Я дурею в вечном одиночестве и вечных бегах. Хольер, небось, на то и рассчитывает. Обложить меня со всех сторон, чтобы сама к нему на коленях приползла. Не дождется. Дом Ника Дираса был большим особняком, окруженным кованой оградой, увитой зелеными лозами растений, за которой густо разрослись садовые деревья. Он располагался, как сказали бы на земле, в спальном районе города. В самом живописном месте на излучине реки располагались богатые дома видных горожан желавших и в городе иметь большое личное пространство и максимально удаленных от них соседей. Собственно, весьма удобно для подпольщиков и заговорщиков, но ищейки тут их не разыскивали, слишком статусное место. А стражники у всех домов имелись свои собственные, работающие на хозяев постоянно. Вечерело. Чересчур красное солнце клонилось к закату. Звончие и навязчивые гудели насекомые в воздухе. Напоенным ароматами садов. Что угодно? Спросил Олеся стражнику дома с искомым номером. Мне нужно увидеться с ником Дирасом, твердо ответила Олеся. Стражник задумчиво пожевал губами, внимательно осмотрел ее несколько порванные колючими кустами и закапанный свечным салом костюм. Сказал: Незнакомых на территорию пускать не велено, Но могу передать, что вы его тут ожидаете. Какое имя назвать, скажите, что пришел знакомый им Рис Лерина Хорса, которого сам Рис не помнит и помнить не может. Но которому он подарил важный клочок бумаги с рисунком, что считает утерянным. Ничего не перепутайте. Стражник озадаченно почесал в затылке. Кликнул Лакея, и Алиса снова повторила свои слова. Лакея убежала, а Алиса понадеялась, что хозяину он отыщет быстро. Иначе через четверть часа придется подходить к дому снова и повторять разговор с охранником. Подходить и повторять пришлось четыре раза, пока, наконец, Лакей не добежал до хозяина достаточно быстро, чтобы не забыть о своей миссии. Олеся облегченно выдохнула, когда на усыпанной красной гранитной крошкой дороге появился тридцатилетний на вид мужчина с умным волевым лицом, одетый в строгий летний костюм. Угу, глава пришел без риса, самолично впрочем, это мог быть и не Дирас, а кто-то другой из их группы. Мужчина остановился по другую сторону кованых ворот, не делая попытки выйти за ограду и не приказывая стражнику пропустить Алисю внутрь этой ограды. Холодные карие глаза под веерами длинных черных ресниц окинули ее цепким взглядом. «Что за бумага с рисунком?» Не поздоровавшись, спросил мужчина. «Хотелось бы для начала убедиться, что я говорю с Рейтом Дирасом, — ответила попаданка, научившаяся в чужом мире осторожности. Стражник гневно ахнул, но промолчал, а Дирас высокомерно приподнял брови. «Вам принести семейные портреты?» «Нет нужды так утруждаться. Я сам до них дойти могу». Пожала плечами Олеся, не отводя взгляды от ледяных карих глаз. В их бархатной глубине проскользнула усмешка. «Однако...» — протянул Дирас, Обернувшись к стражнику, он спросил. «Магические амулеты при нем есть? Полный личный резерв?» «Никак нет, датчики магии при его приближении не сработали». «Пропусти». С этим отрывистым повелением Дирас повернулся и размашисто зашагал к дому, молча предоставляя Олесе возможность определиться. Желает ли она следовать за ним? Олеся желала. Нигде раз ей понравился. Сдержанный, властный и с твердым лицом. Такие не сгибаются перед людьми и обстоятельствами. А своих врагов уничтожают продуманно и хладнокровно. Ирхольер имел в его лице опасного врага. Интересно, знала ли глава Ищеек об этом? Рис рассказал, что дочери раса было семнадцать, когда ее убили. Она была помолвлена сыном состоятельного рейта чье имение располагалось недалеко от поместья Дерасов. Жена Дирас умерла раньше их дочери, в результате несчастного случая на прогулке верхом. Но он все равно не вступил в повторный брак, хоть у него и не осталось наследников. Широким жестом указав в гостиной на портреты своих родителей и себя самого в юношеском возрасте, Дерас коротко бросил. «Удовлетворены?» «Да, вполне только думаю, что будет удобнее, если я встречусь сразу со всеми заинтересованными лицами, так сказать. Не то чтобы это обязательно, но не придется два раза все повторять». «Вы о чем? «Об общем сборе рейд Дирас. Собственно, Рис пригласил меня прийти сегодня и присоединиться к вашей дружной компании». Дирас потемнел лицом, нахмурился, зло прищурился. «Впервые слышу. Он не предупреждал о вашем приходе». И вам лучше покинуть мой дом. Мое терпение в выслушивании глупостей не бесконечно. Вот только не надо подозревать во мне сотрудника тайной канцелярии, усмехнулась Олеся. Не волнуйтесь, я не связан с ищейками. Почему я должен волноваться по этому поводу? Я верно подданный престол и законов не нарушаю. Холодно ответил Дирас, складывая руки на груди и буравя ее неприязненным взглядом. «Поверю на слово. А если вдруг у вас все таки есть опасения, что я увижу нечто, не предназначенное для чужих глаз, или запомню слишком много лиц, то вы ведь можете воспользоваться амулетом для стирания памяти, верно?» «Что за оскорбительные выдумки?» «Подобные амулеты относятся к категории запрещенных магических предметов. И у меня их, разумеется, нет». Еще более холодным, буквально ледяным тоном отверг предположение Алисы Рейд. Хорошо, давайте сойдемся на том, что двенадцать законопослушным взрослым вооруженным мужчинам тайно собравшимся в магически защищенном помещении. Нет нужды опасаться одного тощего паренька, не имеющего при себе ни амулетов, ни оружия, насмешливо предложила Олеся. И поверьте, меня действительно пригласил Рис. Но, увы. Забыл о своем приглашении. Так же, как и о том, куда девал это. Олеся протянула рукописную карту подземного хода. «Позвольте возвратить вам подарок риса». Дерас развернул листок, глянул, свернул его снова и бросил на тлеющие угли в камине. Карта вспыхнула и сгорела. «Говоришь, забыл». Глубокие кори глаза с новым интересом принялись осматривать девушку в мужском наряде. Молчание затягивалось, но Олеся не намеревалась прерывать его. Вряд ли Дирасу нужно объяснять, кто она такая. Точнее, нужно, но после того, как он сделает первый шаг. Рис уверял, что ей будут рады. Но так ли это на самом деле? И как долго продлится эта радость после сообщения, что она не магиня? Зачем вы стерли Рису память? Могли бы прийти сюда вместе с ним и не устраивать этот балаган? Я не ради красного славца позволял писать в листовках, что надо помогать беглой могине. Я не считаю, что император ведет верную политику в отношении иномирных магов. Да, Рис рассказывал о ваших политических взглядах и не только. Сочувствую вашей утрате. В коре глазах промелькнула боль. А Олеся продолжила. И повторю. Удобнее, если я встречусь сразу со всеми. Хорошо. Рис рассказал, что вчера вечером ищейки загнали его в переулок и обложили со всех сторон, что он безуспешно пытался прорваться в магически защищенный дом. А потом якобы запрятался в незапертом соседнем доме, который ищейки сочли закрытым и укутанным магической защитой. В этом доме он якобы просидел в одиночестве до утра, а затем ушел, позабыв там карту. Примечательно, что, когда его товарищ попытался сегодня утром вернуться за картой, то дом был заперт и зачарован. А не успел он далеко уйти, как в дом пожаловали ищейки, и нашли следы проживания в нем и на мирной могине. Я сразу предположил, что риса вчера могли спасти вы. Спасибо. Алися кивнула, принимая благодарность. Нигде раз учтиво представился хозяин дома. Олеся Новикова. Но в моем мире по фамилии называть не принято. Так что просто Олеся. Они прошли по длинному коридору, который вывел их в отдельный флигель дома. В большой комнате этого флигеля за овальным столом сидели 11 молодых людей. И Рис в их числе. Окно в комнате было занавешено тяжелыми темными гординами. На столе горела магическая лампа. Очень дорогое удовольствие. По столу были разбросаны бумаги и карандаши. Слева от входной двери в стене виднелась еще одна узкая дверца. Первым взволнованно заговорил Рис. Я не знаю этого человека, глава. Вас ввели в заблуждение. Он соврал лакею, что знаком со мной. Да нет, все точно. Ты действительно забыл вашу встречу. Усмехнулся Дирас, захлопывая и закрывая входную дверь на замок. «Друзья мои, извольте познакомиться с иномирной магиней Олеся Новикова». Олеся сняла кепку, белокурые локоны рассыпались по ее плечам. Мужчины шумно выдохнули, ей удалось удивить их. В карих глазах Дираса промелькнуло чисто мужское восхищение, что польстило женскому самолюбию Олесе. Давненько она под видом парня бродит, и лишена заинтересованных мужских взоров, столь необходимых для хорошего женского настроения. Да, Рису она вчера понравилась, но Рис — это юный мальчишка, а где раз совсем другой уровень. «Зачем вы стерли мне память?» — спросил Рис, опять становясь похожим на очаровательного, но страшно обиженного на хозяина щеночка. «Я бы вас не выдал». И «Инамирная могиня», — с сомнением переспросил парень с вытянутым лицом и длинным носом, похожий на англичанина-аристократа. «А почему датчики магии молчат?» Он продемонстрировал какие-то приборы, покрутив их в руках. «Для сильных магов это норма», — обронил Дирас, продолжавший задумчиво рассматривать Олесю, улыбаясь своим мыслям. Олеся готова была спорить на все свои рохи, что в его голове роились грандиозные планы по использованию сильного и намеренного мага, «Сильный менталист?» Тихо пробормотало сразу несколько парней и переглянулись с остальными. В комнате повисло ощутимое напряжение. Парни явно читали те же книжки, что Олеся нашла в библиотеке своего бывшего арендованного дома. Нигде раз хмыкнул и веско сказал. «О, я уверен, наши гости не откажутся принести клятву на обезующем амулете. Что не будет применять к нам магии?» Ни ментальный, никакой иной, который владеет. Клятву не пользоваться магией я дать могу. Даже убеждена, что ваш амулет ее проглутит и не поморщится. Но обязать меня не стирать вам память он не сможет, — покачала головой олеся Собравшиеся в комнате маги дружно рассмеялись. Все, за исключением Дираса. Хозяин дома молча и задумчиво слушал, как его соратники наперебой просвещают иномерную гостью о свойствах магического амулета, который любого заставит сдержать данную клятву. Даже профессора Каллинга, ректора магического университета, заставит. «Дайте сказать слово нашей гости», — остановил Дерас долгие речи парней. «Если она сомневается в том, что амулет сможет ее как-то ограничить, то у нее есть на это основание. Олеся не производит впечатления пустомели. Кроме того, мы можем проверить уровень ее магических способностей прямо сейчас. Нас двенадцать человек, а даже мой далекий знаменитый прадед не мог управлять таким количеством людей одномоментно. Продемонстрируйте нам свои умения, дорогая могиня. Мы должны знать, кого впускаем в наш близкий круг. Да пожалуйста. Пожала плечами Олеся. «Эта дверца куда ведет? Я смогу спрятаться там на несколько минут?» Спросила она, указывая на вторую дверь. «Она ведет в уборную», — вежливо проинформировал Дерас. А парни ухмыльнулись. да в этом мире частое посещение уборных не по прямой надобности входит у меня в привычку», — вздохнула про себя Олеся и посмотрела на большие механические часы на стене. Прекрасно, с показной бодростью сказала она. Прошу каждого из вас написать на листке бумаги следующее. Проводим эксперимент по стиранию памяти на мирной Магиней. Магиня девушка блондинка, глаза синие, спряталась за дверцей уборной. Она вошла туда в 19:00, выйдет оттуда в 19:04. К этому моменту я перестану помнить о ее появлении в этой комнате и разговоре с нами. Не нападать. Могиня наш товарищ. Подпольщики еще раз переглянулись, но послушались. Опыт провели в соответствии с планом и Олеся, стоя за дверью. Слушала тихие переговоры в комнате. Риса, ты совсем ничего не помнишь о вчерашнем? А голова у тебя не болела. Странно, я совсем не ощущаю чувства давления в голове. Оно обязательно должно быть при ментальном воздействии. Значит, не сотрет нам память. Силушки не хватит. Спустя три минуты речи поменялись. Ребята, что за ерунду я на листке написал? И у тебя тоже. Да ну, не было никакой магии, и датчики молчат. Может, заглянуть за дверцу? Уборную давно не видел. Нет там никого. Олеся собралась с духом и взялась за ручку двери. Приоткрывшаяся дверь громко скрипнула. В комнате раздался слаженный вздох многих голосов. Заскрежетали отодвигаемые стулья и лязгнули, взвизгнули, вытаскиваемые из ножен клинки. Эй, уговор был не нападать! Завопила Олеся. Осторожно выглядывая из-за двери и прикидывая, в каком направлении драпать. Товарищи, мы вместе боремся за правое дело. Дало еще и кахольера. «Вся власть народу! Пролетарии всех миров! Объединяйтесь!» и, и... и... черт лозунги больше не придумывались. Испуганно тараща глаза, Олеся смотрела на мужчин. Те смотрели в ответ с озадаченными выражениями на лицах. Понемногу они прониклись ее идеологическими правильными воззваниями, перепуганным выражением большеглазой мордашки. И суровые мужские лица смягчились. На них проступило веселье. Пронеслись приглушенные смешки. Олеся облегченно выдохнула и шагнула в комнату. Там больше никого не осталось, подняв брови, спросил Дирас. Нет, можете проверить. Улыбнулась Олеся. Не поверите, он таки проверил. Подполье Велейской империи воодушевленно загомонило, но Олеся не вслушивалась в слова парней. Она играла в гляделки с ником Дирасом начисто стереть память дюжины людей сразу за столь малый срок. Это невиданная доселе магическая мощь, — негромко сказал Ник. «Олеся, а каков у ваш предел воздействия по количеству человек? И почему я совсем не ощущаю физических последствий ментального вмешательства в мой разум?» Все примолкли, в комнате повисла исполненная горячего любопытства тишина. Пришло время открыть карты и признаться, что у нее на руках не магический флеш рояль А так. Всего лишь пара двоек, то есть родовое проклятие. Не ощущаете, потому что никакого вмешательства и не было. Я не действовала магией. Во мне вообще магии нет, и управлять ей я не умею. Потому и клятва на амулете в неиспользовании магии — пустое дело. Видите ли, в чем дело? Я не магиня. Не понял. Свел брови раз. Все собравшиеся дружно посмотрели на свои записки. Потом на дверь, на часы на стене, на Олесю. На всех без исключения лицах проступило сомнение в здравости ее рассудка. А маг-менталист огромные силы это вам не хухры-мухры. Народ поднялся и попятился подальше от Олеси. У входной двери образовалась давка. «Я все объясню». Быстро протараторила Олеся и успокаивающе улыбнулась. «Можно присесть?» К ней мигом сдвинули кучу стульев. Она опустилась на ближайший. «Я не могу не стирать память, поскольку это происходит помимо моего желания. Повторю еще раз, я не магиня. ваши датчики магии правильно молчат». Олеся рассказала о своей странной жизни на Земле. Потом о приключениях в Вилейской империи. Рассказ затянулся. Ее успели галантно пересадить в единственное мягкое кресло в комнате, накормить фруктами и печеньем, стоявшими на изящной горке. Но главное внимательно выслушать. Все это время их никто не беспокоил. Под конец Дирас мерил шагами ковер в гостиной и задумчиво молчал. Остальные тоже призадумались. Наконец Ник Дирас признал. Вселенная велика и тайны ее неисчислимы. Необычная у вас врожденная особенность. Никогда о такой раньше не слышал. Когда-нибудь наши власти доиграются до того, что затащат в мир существо. Смертельно опасная для всей нашей цивилизации. Я не смертельно опасна, но тоже не пушистая зайка. Немного обиделась Олеся, что ее приписали к безобидным зверюшкам. Это я уже понял. Искренне улыбнулся Дерас. «Лотерея просто гениальна. И прикинуться пьяным юнцом тоже. Иногда, чтобы хорошо спрятать вещь, достаточно положить ее на виду. Согласен. Всё никак не верится, что я забуду о вас, как только уйду из этой комнаты. Но проверенные факты — штука упрямая. Что же нам предпринять?» Вы все при мне запишите на листке собственной рукой, что видели меня, и опишите внешность. Этот листок держите перед глазами больше трех минут после моего ухода. И лучше вообще держать его при себе, чтобы часто видеть. Потом запишите все, что вам показалось важным в нашем разговоре, ваше мнение обо мне. Его вы тоже забудете, как и чувство, что я в вас вызвала. Надеюсь, что среди этих чувств найдется доверие. Безусловно. «Надеюсь, доверие взаимное?» «Безусловно», — эхом повторила Олеся, улыбаясь. Прийти к подпольщикам оказалось верным решением. Она ждала, когда мужчины напишут свои напоминалки, и беззастенчиво рассматривала их, пользуясь тем, что мужчины заняты и не могут видеть ее интереса. Внимательнее всех она разглядывала Дираса. темно каштановые волосы его были красиво подстрижены. Лицо чисто выбрито, полные губы сосредоточенно сжаты. Чернильный карандаш, заменявший в этом мире шариковую авторучку, легко скользил по бумаге, оставляя на ней ровные строчки каллиграфически выписанных слов. Руки у Дераса были сильные, но изящные, с длинными пальцами и идеально отполированными ногтями. Мужчина следил за своим внешним видом. Закончив писать, он небольшой клочок бумаги спрятал в медальон больших часов, висевших на поясе на цепочке. «Так я часто буду видеть сообщение, что в моем доме появилась иномерная беглянка. Потрясающая блондинка с синими очами», — сказал Дерас. «Если ваши планы по спасению соотечественников, о которых вы рассказывали, не изменятся, то нам придется работать сообща». Остается надеяться, что я смогу быть полезной, и мне бы как-то легализоваться в вашем мире, обрести имя, которое не будет вызывать подозрений, и позволит устроиться на работу или начать какое-нибудь своё дело. Это возможно?» «Я подумаю над этим», — ответил Дирас и сделал короткую запись в тетради, отведенные под сведения об Олесе. «Вы говорили, что в своём мире работали в журнале. Не желаете продолжить это занятие?» «Будете помогать Рису писать статьи в наш листок. Сумеете?» «Сумею, но мне кажется, что форму заметок стоит несколько изменить. «Это как?» Тут же встрял Рис, недовольный, что ему советуют что-то поменять в таких замечательных и правильных статьях. Алиси упрямо взглянула в лицо Дираса: «Я верно понимаю, что одна из ваших целей — вывести Ира Хольера из милости императора и лишить его власти». Пожалуй, что так. И что вы предлагаете? Слышали фразу Разделяй, властвуй. У нас, говорят, рассори возглавь. Тоже верно. От этого и советую отталкиваться. Вы сейчас новый текст обдумываете. Давайте набросаю свою идейку. Она много места в газете не займет.